Театрализация романа не так редко встречалась в современной Сю-литературе. К ней прибегали и Фредерик Сулье, и популярный писатель-юморист Поль де Кок, в значительной мере и Бальзак. Но, кажется, ни разу до парижских тайн, не исключая и ранние книги Сю, театрализация не достигала такого размаха, не превращалась в главное организующее начало произведения, обеспечивая его доступность для широкого читателя и вместе с тем задавая в нем особую меру условности, особую систему ценностей. Литература всегда занята изображением, художественным воссозданием борьбы добра и зла. Но в разных направлениях и даже в разных жанрах этот извечный конфликт наполняется разным содержанием. Добро и зло осмысляются как праведность и грех, как долг и страсть, как разум и предрассудок, как энтузиазм и пошлый практицизм. В мелодраме, по модели которой построен художественный мир парижских тайн, они предстают как добродетель и порог. Взяв в качестве ориентира эти понятия абстрактной морали, писатель был вынужден подчинить ему свой сюжет. Первоначально Эжен Сю, очевидно, имел в виду написать книгу в жанре экзотического романа, созданного романтиками и рассказывающего о встрече культурной европейской цивилизации с обществом варваров, дикарей. На первых же страницах он прямо заявляет, что намерен представить глазам читателя несколько эпизодов из жизни других варваров, столь же нецивилизованных, как и дикие племена, так хорошо обрисованный Купером. В данном издании этот фрагмент выпущен. Действительно, парижские низы, особенно преступный уголовный мир, предстают в романе как особое дикое сообщество, живущее хоть и в самом сердце Парижа, но по собственным законам, чуждом и даже враждебном обществу культурному. Здесь говорят, на особом языке – арго, называют друг друга не христианскими именами, а по большей части – кличками, есть даже свой фольклор, вроде истории о сухарике и душегубе, которую рассказывает своим товарищам тюремный сказитель Фортюне Гобер. Дикое общество неоднородно. Как в «Последнем из магикан», есть кровожадные гуроны и благородные деловары. И здесь выделяются мрачные злодеи вроде Скелета, Сычихи, вдовы Марсиаль и честные труженики — гранильщик Мурель, портниха Хохотушка, бахромщица Жанна, несчастная сестра Фортюне Гобера. Александр Дюма, эксплуатируя, как и многие другие литераторы, «Успех парижских тайн» выпустил уже в 50-х годах роман «Парижские магикане», название которого прямо указывает на связь с творчеством Финемора Купера. В столкновении с этим теневым, подспудным миром решаются судьбы людей, принадлежащих к миру верхнему. Здесь, например, находит свою развязку многолетний семейный конфликт герцога Родольфа Герольштейнского, и его марганетической супруги, авантюристки Сары Мак-Грегор. По ходу работы, однако, Сю существенно уклонился от замысла книги об экзотических парижских дикарях. Новым ориентиром стали для него не романы Купера, а бульварные мелодрамы. Главным в облике варваров оказывается уже не экзотичность, а безнравственность. Мир простонародия — это мир порока. Конечно, бесчестных и даже преступных людей немало и в высших слоях общества: нотариус Ферран, виконт де сен рими и другие. Но там это все же исключение. Здесь правило массовое явление. На грани порока живут даже честные и трудолюбивые бедняки, не говоря уже об уголовном сброде. Дочь Морреля Луиза, чтобы спасти от голода семью, вынуждена терпеть преследование со стороны своего хозяина, развратного Феррана. Сам Морель жестоко страдает при мысли об этом, но его жена уже готова смириться, готова, по сути, продать свою дочь за кусок хлеба. Марсиаль и волчица — два мужественных, преданных друг другу человека, но они отягощены печатью порока она проститутка, он браконьер, и для их исправления писатель не находит иного средства, как послать их за три девять земель, бороться с еще худшими, совсем уже дикими варварами, алжирскими бедуинами. В парижских тайнах очень мало говорится о любви, и очень много о распутстве. В этой тяжелой атмосфере грубой и низменной эротики — сент даже сравнил, не очень, правда, обоснованно Эжена-Сю с маркизом де Садом, чем-то поистине невероятным, абсолютно исключительным выглядят целомудрие хохотушки, отгородившиеся от окружающего мира стенами своей комнатки с канарейками. Впрочем, если не житейское, то символическое объяснение этому феномену дано. Хохотушка шьет платье для богатых, непосредственно общается с ними, она даже имеет свои визитные карточки для клиентов и тем самым сопричастна верхнему миру. Точно так же и честнейший Мурель, в отличие от грубого грузчика-поножовщика, занят чистым и благородным ремеслом, огранкой драгоценных камней. Даже народный фольклор как показывает писатель, несет на себе ту же печать порока и преступлений. Арестанты, увлеченные и растроганно внимая рассказу о муках бедного сухарика, в это же самое время готовят кровавую расправу над подозреваемым стукачом, а в праздничном карнавале в конце романа центральным событием является публичная казнь двух женщин. Неудивительно, что во время карнавального шествия происходит еще одно незапланированное убийство. Взгляд Эжена Сю на праздничную толпу скорее буржуазный, чем романтический. Перед нами невольное проявление народного духа, даже не живописное красочное зрелище, а лишь опасный выплеск порочных, разрушительных инстинктов черни в то же время построю своего мышления, культуры, мир дна, при всей своей внешней экзотичности, недалеко отстоит от мира нормального. Куперовскому соколиному глазу, как он не дружен и не близок духовно с индейцами, не приходит в голову самому выдавать себя за одного из них. И причина, конечно, не только во внешнем несходстве европейца и краснокожего, но и в глубинном несходстве двух культур, которые не возместить до конца даже многолетним опытом. Высокородному же герцогу Родольфу Герольштейнскому, который вдвойне далек от парижской бедноты, как богатый аристократ и как иностранец, немец, хватило нескольких уроков арго, чтобы неузнанным появляться в рабочих мансардах, в воровских притонах. Непринужденно болтать с консьержкой и флиртовать с грязеткой. Мир рабочих и люмпен пролетариев легко проницаем, он не отторгает вступающего в него чужака, не оказывает ему внутреннего сопротивления. Действительно, даже самые отпетые злодеи у Эжена Сю мыслят теми же нравственными понятиями, как и добропорядочные буржуа. Неукротимая вдова казненного, преступница по убеждению и семейной традиции, воспитывающая детей в ненависти к обществу, с удовлетворением говорит о своем сыне подростке В его душе уже живет порог. Она, стала быть, сама расценивает свою мораль как порог. В той же семье Марсиалей детей учат воровать а заодно и обозначать это занятие арготическими словами. А ты знаешь, что такое слямзить? Это значит взять. Это значит украсть, дурех. Понятно? Украсть. Звучит, конечно, не очень правдоподобно. Как будто девятилетнюю девочку, с самого рождения живущую в воровской семье, сперва научили, что украсть называется украсть, а теперь вот переучивают, заставляют говорить слямзить. Арго, вообще говоря, не просто тайный язык, но и своеобразное средство самозащиты от официальной нравственности. Этот язык выворачивает наизнанку моральные оценки вещей, о которых на нем говорится, и потому обучение арго — важный элемент воровского антивоспитания. Но в изображении Сю все обстоит иначе. Уголовники не просто хорошо владеют нормальным языком, но он остается для них основным. Исходной точкой зрения даже для них является точка зрения общепринятой нравственности, точка зрения добра, а не зла. Итак, мир низов предстает усю не столько чужим, сколько испорченным. И он, естественно, Нуждается в исправлении, которым и занят герцог Родольф. Сюжетная функция и символический смысл этого персонажа также претерпевают изменения по ходу действия. В первой части романа Родольф попадает на дно. Движимые конкретными, можно сказать, личными побуждениями, он хочет помочь госпоже Жорж родственница своих друзей, найти исчезнувшего сына. В столкновениях с обитателями теневого мира он ведет себя как сильный и мужественный герой. Смело идет навстречу опасности, силой кулака защищает встретившуюся ему пивунью, потом, чтобы разоблачить убийцу и грабителя Грамотея пробирается в притон Краснорукова, подвергается смертельной опасности, попав в ловушку и чуть не захлебнувшись в затопленном подвале. В известной у нас экранизации Парижских Тайн, где Родольфа играет жан Море, проявлена в сущности только эта сторона его личности. Но уже во второй части первого тома, и еще более в томе втором, Родольф предстает в ином облике. Теперь, подобно странствующему рыцарю, он руководствуется абстрактным идеалом справедливости и добродетели, но, в отличие от рыцаря, уже не сражается более лицом к лицу с силами зла. Время от времени он еще выходит на разведку, собирая на светском приеме или в доходном доме на улице Тампль сведения о преступных кознях и интригах. Но главная роль его отныне не боец и не шпион, а закулисный режиссер событий. Словно глава некой тайной организации или резидент секретной службы, он руководит действиями других людей, направляя их для наказания и исправления злодеев и спасения безвинных страдальцев. Широкая осведомленность и верная агентура дают ему почти сверхъестественную и притом скрытую власть. А если учесть еще и его неисчерпаемое богатство и высокое происхождение, то его образ окончательно отрывается от человеческой реальности и становится образом доброго Бога, пришедшего в земной мир, дабы исправить его пороки. Кое-кто из критиков сразу попытался сопоставить Рудольфа с Христом. Можно только добавить, что это не евангельский Христос, страстотерпец, а скорее Христос апокалипсиса, явившийся для страшного суда. Разумеется, он может не все. Он не французский гражданин, тем более не депутат палаты, и вне его компетенции остаются изъяны самого общественного строя страны, которые приносят не меньше страданий людям, чем происки злодеев-преступников. Именно для обличения этих изъянов писателю и понадобились, начиная со второго тома, прямые публицистические отступления. Они касаются, главным образом, недостатков законодательства. Тут и необходимость облегчить развод, который оказывается практически недоступным не только простой бахромщице Жанне, для нее правосудие слишком дорого, но даже и аристократу-маркизу Дарвилю, и несправедливость законов о детоубийстве, карающих мать незаконного ребенка и выгораживающих соблазнителя отца, и порочность исправительной системы, которая не столько перевоспитывает осужденных, сколько формирует из них рецидивистов, и осуждение смертной казни, о чем много спорили во Франции тех лет, Где плох закон, там бессильны даже чудеса Рудольфа, и тем острее звучит призыв писателя к изменению таких законов. И все-таки, даже с этой оговоркой, власть Рудольфа поистине огромна. Он выручает попавших в беду людей, как богатых, так и бедных, расстраивает злые козни, соединяет влюбленных. Он учреждает в Париже банк для помощи безработным, а за городом, в Букевале, создает ферму для улучшения людей, где работников, благодаря заботе и справедливой оплате, заставляют быть активнее, изобретательнее и честнее. Иногда он, впрочем, и самостоятельно творит суд и расправу над негодяями вроде Грамотея или Феррана. Сам он не раз признается, пожалуй, не без кокетства, что его иногда забавляет играть роль провидения. А уж облагодетельствованные им люди, те постоянно твердят, что он для них то же самое, что Господь Бог для правоверных священников. Однако же не случайно еще Маркс, разбирая парижские тайны в книге «Святое семейство», 1844 год. Едко высмеял тех критиков гегельянцев, что узрели в Родольфе новоявленного Христа. Даже отвлекаясь пока от практических результатов, которых добивается Герольштейнский Герцк, с ними в основном и связаны замечания Маркса, легко заметить, кое-что омрачает божественный лик Родольфа кое-что настораживает в его благих делах. Так, в делах этих он использует в качестве помощников не только людей порядочных и душевно близких себе — Вольтер, Мерф, Маркиза, Дарвиль, даже не только вставших на путь исправления преступников ножовщик, но и закоренелых, ни в чем не раскаивающихся негодяев, отравителя Полидори, бесстыдную девку Сесили. Даже свой благотворительный банк для бедных он создает от имени и на деньги из Ада Жака Фарана. Чтобы держать в руках подобных помощников нужны, естественно, рычаги давления. И Рудольф широко пользуется таким малопочтенным рычагом и приемом, как шантаж. Никого из разоблаченных им злодеев Он не отдает в руки правосудие, ничьи порочные деяния не придает гласности. Он выведывает преступные тайны и использует их для угроз. Этот благодетель человечества действует по сути методами тайного сыска, совсем как профессиональный сыщик Нарсис Борель, пользующийся сведениями платного осведомителя Краснорукова, и мало стесняется в средствах. Двусмыслен даже его внешний облик. Нередко в его глазах сквозила глубокая печаль, а выражение лица говорило о сердечном участии и трогательной жалости. А иной раз взгляд Рудольфа становился хмурым, злым, в лице появлялось столько презрения и жестокости, что не верилось, будто этому человеку присущие добрые чувства. Это портрет не светлого праведника и не безмятежного божества, а скорее байронического героя-пирата, не в добро, а, возможно, даже и спознавшегося с сатаной. Вспомним, наконец, и литературную традицию, В европейском романе, начиная с «Хромого беса» 1641 год, испанца Велеса де Гевары, и кончая мемуарами дьявола Сулье, оказавшими несомненное влияние на парижские тайны, функция разоблачителя преступных тайны пороков в социальной жизни принадлежала обычно не богу или ангелу, а, напротив, нечистой силе. Так может быть и герцог Рудольф на самом деле никакой не добрый бог, а добрый дьявол — дьявол на службе справедливости.